Глава 4. Женский оргазм. Дорогие слушательницы, в этой главе речь пойдёт о удивительном феномене женском оргазме. Это вершина наслаждения, итог всего процесса сексуального возбуждения. Мы подробно изучим разные типы женских оргазмов, факторы, влияющие на их достижение, а также уникальную способность женщин к множественным оргазмам. Женский оргазм это комплекс ощущений физического и эмоционального характера, достигающей максимальной точки на пике сексуального возбуждения. Существует несколько разновидностей женского оргазма в зависимости от стимулируемых зон. На способность достичь оргазма влияют как физиологические факторы гормоны, нервная система, так и психологические раскрепощённость, умение расслабиться. Отдельного внимания заслуживает уникальная способность женщин к множественному оргазму. Давайте подробно исследуем этот захватывающий мир женского блаженства.